Глава шестая. К счастью, Касимов находился в ведомстве Московского теркома ордена, так что для работы в городе не требовалось разрешения чужого приора. Со своим же Амгалан Туменович договорился быстро. Для этого оказалось достаточно одного телефонного звонка. В нагрузку командор поручил проведать местный райком, выяснить, как там дела. При разговорах по телефону многое остается за кадром. А лично по всем райкомам и горкомам не наездишься. Поэтому в местные комитеты обычно заходят командировочные. Отчеты — это, конечно, хорошо, но личное общение никто не отменял. Разузнай, что у них там на самом деле. То есть я к ним пойду с проверкой? Не обрадовался Костя этой идеи. А Мгалан грустно улыбнулся чему-то своему. «Да ну, с какой проверкой?» С проверкой к ним пусть приор ездит. Абсолютно бессмысленное занятие. Они будут его поить и кормить, рассказывать, как его любят, как у них все хорошо, вот только есть одна проблема, на которую нужны деньги и люди. Знаю я, как такие проверки выглядят. Вылизанные отчеты, прекрасные цифры, за которыми скрывается Ассур, знает что. А вот перед тобой, их коллегой, нет смысла лепить красивый фасад. «Посиди, чаю с ними попей, можешь даже водки, если надо. Поругай начальство, пожалуйся на жизнь, на цены, на погоду, на курс валют. В общем, просто поговори. Если у них действительно какая-то беда есть, сами расскажут». Командор посмотрел в глаза своему подопечному и заметил в них еще один вопрос, на который ответил сразу, не дожидаясь, пока Костя решится его задать. Ничего им за это не будет. Никаких кар начальственных – это не донос. Будем им помогать, если надо. В маленьких организациях почему-то до ужаса боятся озвучивать проблемы. Видимо, чтобы не выглядеть перед руководством плохими работниками. Бывало, что молчали о таких вещах, о которых молчать нельзя. И все организации это выходило боком. Есть, правда, и другие. Те, наоборот, раздувает мелочевку, просит чуть ли не армию ордена их сундук золота, чтобы сделать то, с чем справится один профессионал. В общем, просто поговори с ними, осмотрись. Может, они и кучика помогут найти. Теперь по поводу легенды, с которой пойдешь к Туманову. Есть идеи. Колесов покачал головой. Главное, не спугни. Лучше узнать поменьше, чем надавить, запугать и в итоге потерять след. «Если что, обращайся за помощью. Хоть в местный комитет, хоть мне звони. Ты, главное, узнай, где обитает рыбка и нужна ли она нам, а рыбаков, умеющих подсекать, мы пришлем». Амгалан сходу накидал несколько идей, как попасть в квартиру к Туманову и переговорить с ним. Пообещав разработать себе легенду и согласовать ее с командором, Костя поехал домой. Времени слось, как скаковая лошадь, И казалось, что Кучик уносится все дальше и дальше, и скоро его станет не догнать. А это значит, нужно торопиться, и, скорее всего, в Касимов надо было ехать еще вчера. На завтрашнем утреннем рейсе оставалось несколько свободных мест. Вот только прежде чем покупать билет, нужно придумать, как попасть к Туманову и что делать дальше. Стемнело. Свет фонарей и проезжающих автомобилей падал в окно комнаты, выхватывая из черноты то призовые кубки, то картину с изображением вороного коня на снегу, то корешки книг на этажерке. Толковых идей так и не появилось, и Костя злился на себя за это. Ему хотелось куда-то бежать, делать хоть что-то, выплеснуть свое бессилие. В таком состоянии отлично колотить боксерскую грушу, но ужасно разрабатывать план действий. Костя с ужасом осознал, что он не успевает. Он не любил просить о помощи. Делал это крайне редко и по очень большой нужде, так что чувствовал себя неуютно, набирая номер Донзара. К счастью, архивариус просто выслушал сбивчивую просьбу и пообещал скоро приехать. Костя ходил тигром по квартире, когда пискнуло сообщение от Ани. Сердце принялось отплясывать чечетку, и перед тем, как взять в руки телефон, пришлось сделать пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Костя даже смог философски отстраненно удивиться самому себе. Только что переживал, разговаривал с Донзаром, а теперь опять волнуется, открывая сообщение от Ани. Но как же отличаются эти чувства друг от друга? Ведь ему уже казалось, что эмоция это то, с чем он давно попрощался, причем навсегда. «Привет! Как съездил в институт реинкарнации? Что собираешься делать дальше? Могу ли я чем-то помочь?» Прочитал Костя сообщение и задумался. «Три головы лучше, чем две». Он еще раз трезво оценил свои силы и понял, что сейчас от него толку вовсе никакого, так что голова тут будет лишь одна, Данзарова. а значит, Анина помощь не помешает. Смущало, что она не член Ордена, но мозг быстро нашел лазейку. Командор же сказал вести расследование, как сочтет нужным. Да и помогла она ему уже дважды. «Алло, привет. Я напал на след, и мне нужно помочь придумать план». Скороговоркой, пока не передумал, проговорил он в трубку. «Ого! Ты прям Виньер-де-Сар!» Кости не смог определить, искренне ли Аня восхищается им, сравнивая с известным сыщиком, или же подсмеивается над ним. «Конечно, помогу. Как известно, у каждого детектива должен быть помощник. Тогда, может, подъедешь ко мне?» Почему-то в этот момент он себя почувствовал 15 мальчишкой, с трудом решившимся позвать симпатичную девочку в кино. «Если это приглашение на свидание...» то можно было придумать другой повод. Тут уже точно слышался сарказм, и Костя замолчал, не в силах придумать адекватного ответа. Аня поняла, что перегнула палку и отступила. «Шучу, шучу! У меня вообще специфическое чувство юмора. Диктую адрес, выезжаю». «Ну да, как у всех медиков», — буркнул Костя. «Хотя в среде реинкарнаторов щепетильностью никто не страдал». Но от циничного юмора медиков даже они вздрагивали. Аня и Данзар приехали быстро и почти одновременно. Костя успел лишь немного прибраться да сложить диван. После дежурств хотелось просто рухнуть спать, а не заниматься поиском простыней или одеяла. Так что диван обычно стоял незаправленный, со смятым одеялом и накиданными подушками. Все равно гости заходили редко. Последним был Женька. «А у тебя миленько». Улыбнулась Сяня, разглядывая черно-белую однокомнатную квартиру. Сам он этот стиль называл «шахматная доска» и долго ругался с женой, чтобы та позволила сделать такой ремонт. Косте нравилась строгая простота цветов, но жена выступала категорически против черных стен и потолка, так что под свой вкус он переделал квартиру лишь после ее ухода. Стены, пол и потолок кухни черные, но холодильник, небольшой стол и вся мебель белая. В комнате же наоборот, пол, потолок и стены покрашены белым, а мебель полностью черная. Впрочем, из всей мебели в небольшой комнате уместились лишь диван, двустворчатый платяной шкаф, этажерка, заваленная книгами и безделушками вроде его старых наград, стол с ноутбуком до да кресла. Костя представил Ани Донзара как коллегу по ведомству, не вдаваясь в подробности. К счастью, должность второго гостя ее не интересовала. Внучка Леона больше выспрашивала про Туманова и цель поездки. Колесов честно рассказал про анонимку, про то, что неведомый Туманов может привести к Кучику, однако умолчал о странностях относительно его возраста и о чудесах, происходивших в городе. Донзар тем временем... Разглядывал кришки книг, учебники по приборостроению в реинкарнации, оставшиеся с институтских времен, труды по философии и этике кармы, по влиянию буддизма на культуры различных народов. Встречались и художественные книги, в основном фантастика, но не только. Несколько комиксов о супергерое-реинкарнаторе Анзани были запрятаны между философскими трудами. Данзар их нашел, вытащил и хмыкнул. Костя внезапно стало стыдно за такое дурацкое чтиво, что дернулся отобрать, но архивариус уже сам вернул комиксы на место и вытащил потрёпанную от чтения книгу в мягкой обложке под названием «Кто такие беспамятные?». Рядом с ней пылился подобный нонфикшн. Костя мысленно махнул рукой «Пусть смотрят, что хотят» и ушел на кухню. Поставил кипятить воду, достал пузатую банку и высыпал немного Пуэра в чахе чайную коробочку. В качестве нее он в свое время пристроил фарфоровую чашку, в которую удобно засовывать нос. Вручил чахэ Данзару для знакомства с чаем. И пока они с Аней по очереди вдыхали запах хорошего старого пуэра, занялся, собственно, чайником. В глубине души он им гордился. Отличный чайник, из исинской глины. Он стоил, как подержанный автомобиль. Костя давно мечтал о таком чайнике, но зарплаты реинкарнатора накопить на него не мог. А вот Женька смог. Подарил ему на 30-летие. Знал, что друг – чайный маньяк. Женька вообще денег на друзей не жалел. Все, что имел, спускал на совместные пирушки или вот на такие подарки. Вначале чайник и чашки полагалось ополоснуть кипятком, и лишь после этого отобрать чахэ уани и высыпать в чайник скрученные темные сухие листья. Первую заварку Костя сразу же слил, чай нужно промыть. Снова налил кипятка и теперь уже ароматную жидкость вылил в чашу справедливости, как поэтично называли в Китае «сливник». Он уже настолько привык к сливнику, что каждый раз в гостях искал его взглядом на столе и удивлялся, как другие без него обходятся. Ведь если разливать чай прямо из чайника, то кому-то достанется верхняя слабая заварка, а кому-то вся горечь со дна. Прихлебывая горячую ароматную жидкость, они начали мозговой штурм. Сложность состояла в том, что Туманов нигде не работал. Так что прийти к нему с профессиональным вопросом не представлялось возможным. Можно было нагрянуть под видом почтальона или водопроводчика. Но как при такой легенде разговорить его не выдавая себя? Да и водопроводчик из Колесова тот еще. Идею представиться опероуполномоченным забраковал еще Амгалан Туменович. И все трое с ним были согласны. Вряд ли человек, скрывающий кучика, будет откровенен с полицейским. — Вы говорите, он работал часовщиком, причем крутым таким часовщиком, известным заслуженным, — задумчиво произнесла Аня, наслаждаясь запахом, оставшимся из-под чая в пустой чашке. — Нельзя добиться успеха в том, что тебе не нравится. Думаю, он любит часы, а раз любит, то так или иначе возится с ними. Может, чинит их соседям или собирает дома что-то уникальное. Он не мог бросить свое дело. Так, дайте мне интернет и полчаса не трогайте. Я что-нибудь накопаю. У Донзара загорелись глаза. Вот уж кто точно любил свое дело. Костя сомневался, что архивариус за полчаса найдет то, что не смог за целый день с доступом в базу ордена, но включил ноутбук. Надежда оставалась. Анина предположение выглядело довольно разумно. Потребовалось больше часа и еще две заварки чая, прежде чем Данзар воскликнул: "Есть!" и развернул ноутбук к ним экраном. Статья посвящалась людям с необычными увлечениями, и где-то в середине рассказывалось об умельцах, собирающих из деталей часов Фантастической красоты фигурки людей, животных, зданий. Размеры одних доходили до двух метров, другие, наоборот, умещались в ладони. Костя невольно залюбовался фотографиями таких статуй. Действительно красиво. А потом он увидел фамилию Туманов и имя Андрей. О нем рассказывали, как об умельце из Касимова. «Вот тебе и зацепка». «Хочешь, притворись, что у тебя такое же хобби. Хочешь, представься журналистом. Или коллекционером, желающим прикупить что-то из его поделок. Только я поеду в Касимов с тобой», — заявила Аня. Костя напрягся. «Нет, это опасно». «Чем опасен Касимов?» Захлопала она ресницами и сложила губки бантиком. Ну, прямо кукла. Так делала его Джун перед мужчинами, пытаясь от них что-то получить. «Я же там буду достопримечательности изучать!» Костя задумался. ё Она действительно помогает, и он действительно хочет, чтобы она была рядом. «Ладно, достопримечательности изучай, а к Туманову не пойдешь». «Как скажешь, босс!» Аня развела руками, продолжая играть роль послушной девочки. «Я тогда поехала собирать вещи». «Завтра в восемь у автобуса, да?» Костя кивнул, и Аня ускакала, одарив его на прощание улыбкой, растопившей все сомнения. Донзар остался продумывать подробности, а Костя все пытался сосредоточиться на легенде. Вместо этого перед глазами то и дело всплывали то песочный локон, то ехидная улыбка, то округлые бедра. После получаса обсуждений, еще одного чайника чая, И споров Донзар предложил прийти к Туманову под видом влюбленного, ищущего запоминающийся подарок своей девушке. Костя вздрогнул. Неужели архивариус догадался о его сердечном томлении? На самом деле было неважно, под каким предлогом попасть в квартиру и что наплести. Все равно за 10 минут втереться в доверие нереально. Особенно если человек на самом деле что-то скрывает. И десять минут у Кости будет в лучшем случае. Суть плана состояла в том, чтобы подбросить жучок и дальше слушать разговоры Туманова. Такой план Амгалан Туменович одобрил. «Я договорюсь. Тебя у автобуса будет ждать Владик Витович Мазур. Отличный спец посредством слежения, хотя характер у него как порох. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы сработались». Выделил командор слово «очень» и попросил Донзара, как обычно, сделать обеспечение легенды. Тот подтвердил, что управится к приезду Кости в Касимов. «Да, с Владиком нелегко, взрывается действительно как порох», — скривился Донзар, когда командор положил трубку. «Но специалист он отменный, тебе действительно полезно с ним подружиться». Костик кивнул и внимательно посмотрел в глаза собрату по ордену. Показалось, или тот сейчас на что-то намекает? И Амгалан вот рекомендовал сработаться. Неужели этот Мазур — командор службы безопасности? А если так, то в том числе и от его решения зависит судьба Кости в Ордене? Мерзоева предупреждала, что за ним будут приглядывать командоры управлений. Вот Мазур и решил лично оценить новенького. Костя мысленно поставил себе зарубку обратить внимание на этого мазура и расслабился. Заварил лао пуэр, протянул чашку Данзару. Тот глотнул, одобрительно покивал и откинулся на гладкую черную спинку дивана. В глазах заблестели ехидные огоньки. «Она же тебе нравится? Почему ты так боишься сделать шаг?» Костю будь-то мерен легнул. На мгновение перехватило дыхание, и заболела в груди. Он не привык обсуждать свои чувства. Несколько секунд понадобилось, чтобы вернуть контроль над собой, после чего родилась шальная мысль, что раньше ему и обсуждать особо нечего было, а сейчас появилось. Так, может, стоит научиться? «Я реинкарнатор, я беспамятный. Зачем мне портить ей жизнь?» «Ерунда!» Она кажется вполне взрослым человеком, способным самостоятельно испортить свою жизнь без твоей помощи. Ты ей явно нравишься. По-моему, не она, а ты боишься разочарований и разбитого сердца. Она думает, что я полицейский и не знает, как все на самом деле. Данзар, ты такой же. Старше меня, но не женат. Да кто из наших женат? Не знаю, как в Ордене. А у нас на скорой почти все холостяки. Либо одиночки, либо бабники. В ордене есть семейные. Немного, но есть. Женщины в основном. Им как-то проще совмещать. Но ты хотя бы попробуй. Костя оставил чашку. Пробовал. Не получилось. Жена уверяла, что моя профессия не проблема. А через год выяснилось еще какая проблема. Проблема размером со статую сиамского Будды. Мы с ней жили, как два инопланетянина без переводчика. Я говорил одно, она понимала другое. Я делал что-то для нее, оказывалось, ей это не нужно. Впрочем, если молчал и ничего не делал, становилось еще хуже. Ха! Можно подумать, у обычных мужчин и женщин таких проблем не бывает. Вот мои родители мало того, что все помнили, так они еще в прошлой жизни были семейной парой. Только отец женщиной, а мать мужчиной. Казалось бы, у них должен получиться идеальный брак. Ага, разошлись. А ребенка воспитывать я бы вообще им запретил. Впрочем, суд и запретил. Ребенка — это в смысле тебя? Данзар кивнул и замолчал. Костя его не торопил, понимал, что будет продолжение. «Я расскажу мою историю, чтобы ты перестал загоняться прошлой жизнью. Выкинул бы из головы, что раз беспамятный, то к людям тебе нельзя. Мол, будешь косячить, вести себя по-идиотски и все испортишь. У тебя хотя бы оправдание есть, ты новичок в этом мире, а вот у них никакого». В детстве я был тонким и звонким, Родители, убежденные веганы и буддисты, кормили меня пророщенной пшеницей, и мне было нормально. Правда, нормально. Меня вместо театра, цирка и куда еще принято с детьми ходить, водили в дацаны и монастыри, читали мне на ночь сутры вместо сказок, пели мантры вместо колыбельных. И мне было нормально. Я хорошо учился в обычной школе, у меня были приятели. Футбол во дворе по воскресеньям и счастливое детство. Единственное, чего у меня не было – памяти. Родители это напрягало, но они надеялись, что я просто еще маленький и все вспомню позже. Увы, в 14 лет я почуял смерть. О чем беспечно разболтал матери, это стало фатальной ошибкой. Я не знал, как они относились к беспамятным. Мы это никогда не обсуждали. «В общем, с того дня меня заперли в квартире, почти не давали даже ростков пшеницы и заставляли делать простирания. Вначале тысячу в день, потом две тысячи, потом, когда не помогло, три». Костя вздрогнул. Он видел простирания верующих в храмах. Считается, что это лучший способ очистки неблагой кармы, и фанатики делают их тысячами. Помню о трех с половиной миллионах простираний, великого буддийского учителя Ламы Цонкапы. Он сделал их, раздирая в кровь колени, локти и ладони, так что на полу храма остался отпечаток его тела. Вообще это больше похоже на физическое упражнение. Вначале сложенные ладони поднимают к макушке, потом прикладывают к лбу, горлу и грудной клетке, потом встают на колени, опираются руками о пол и вытягиваются полностью, скользя ладонями вперед. Поднимаются на ноги в обратной последовательности. Это одно простирание. При этом верующий читает специальные мантры. Для 14-летнего мальчика тысяча простираний в день – довольно большая нагрузка. А чтобы сделать три нужно только этим и заниматься. Мать мне объяснила, что беспамятство и способность чуять смерть – это признаки очень плохой кармы. Поэтому, если я буду усердно молиться и каяться, если очищу карму, то смогу вспомнить прошлую жизнь и стану нормальным. Я и верил. Погоди, ты сказал, они у тебя буддисты. Откуда такая ересь в головах? Ты что, не знаешь, как Сангха относится к чующим смерть? Костя пожал плечами. «Ну, знаю, что религиозные деятели не любят Орден и не особо жалуют Скорую Реинкарнаторскую, но всегда считал, что виной тому споры о собственности и борьба за сферы влияния. Это уже следствие. Изначально в монастырях и дацанах пугали беспамятными, мол, они асуры в человеческом обличии, а религиозная среда весьма консервативна и очень неохотно меняет свое мнение». Костя кивнул, и Донзар продолжил. Так прошло почти два года. Два адских года. Несмотря на разные приспособления для простираний, колени и ладони у меня постоянно кровили. Я постоянно хотел есть и выглядел как скелет. Уже ничего не соображал, лишь одно понимал. Все это меня убивает. Тогда я попробовал сбежать. Отец меня нашел, вернул и посадил на цепь. На длинную цепь. чтобы не мешало простираниям. А мать решила, что стоит испробовать последнее средство – сорокадневную голодовку. Ну ты помнишь, что просветление Сидхартха Гуатама достиг по деревам бодхи после сорокадевятидневной медитации? А ничего, что чуть ранее он пришел к выводу, что жесткая аскеза не способствует духовному развитию. Поразился Костя. «Ничего», – хмыкнул Донзар. Такие мелочи не отбили моим родителям желание причинить мне добро. В общем, сознание я потерял где-то на двадцатый день. Мать перепугалась и все-таки вызвала скорую помощь. В больнице медсестра догадалась спросить, что со мной произошло, и я, как честный мальчик, все ей рассказал. В общем, дальше уже другая история. Мать с отцом лишили родительских прав, меня отправили в детский дом для беспамятных. Через полгода родители развелись и, насколько мне известно, больше практически не общались. Детский дом для беспамятных, есть и такие. Чай в сливнике остыл, но ни Костя, ни Донзар о нем так и не вспомнили. Лучше тебе о нем не знать. Это оказалось еще более кошмарным местом. Так что, когда мать через год добилась восстановления своих прав и предложила вернуться, я согласился, не раздумывая. Благо, до совершеннолетия мне оставался всего год. йо карганай. Что же там творилось в этом детдоме? Эксперименты. Там опытным путем изучали, как работает наш мозг. Например, каждый день нас водили в хосписы, а по возвращении все воспитанники заполняли анкеты. за сколько времени почуяли смерть, на каком расстоянии, личное ощущение и тому подобное. Сравнивали, кто раньше, кто больше, передовиков хвалили и кормили дополнительным ужином. Умирающих через нас проходило не один-два человека, десятки в день. У Кости слова застряли в горле. «Он, взрослый мужик, с трудом переносит десять смертей в сутки», И это одна смена, после которой один-два дня перерыв, когда накрывает отходняк и хочется удавиться. О том, какая это нагрузка на детскую психику, он даже не мог себе представить. «Я сейчас через орден пытаюсь потихоньку поднимать эту тему, вывожу ее на широкое обсуждение, ведь мало кто знает, что в этих детдомах происходит, но все очень сложно». Полностью закрыты учреждения, даже в тюрьму проще пробиться. Впрочем, мы уже ушли в сторону. Я все это тебе рассказал не для того, чтобы поплакаться, какая тяжелая у меня была юность, а чтобы ты понял, как косячат нормальные люди, те, кто помнит. Ты так и остался жить с матерью? Нет. В день, когда исполнилось 18, сбежал. Без вещей и почти без денег. Колесил по стране, подрабатывал где мог. На нормальную работу меня никто не брал. Я ведь даже 9 классов не окончил. В знак протеста начал есть мясо, рыбу, всякую ерунду типа шоколадок, печенек и прочего. В общем, перешел с сатвической пищи на самую грубую и примитивную. Мачил пить алкоголь, курить, но сигареты быстро бросил. А вот мясо полюбил и до сих пор огребаю за это презрительные взгляды и насмешки. «Ну, ты знаешь, сам не веган». Донзар хлебнул чаю, но тот остывший потерял почти весь свой вкус. Костя кивнул. «О, эти взгляды на тебя, как на убийцу, за то, что на твоей тарелке лежит свиная отбивная. Было дело, из-за мяса у него сорвалось свидание. Как звали ту рыженькую?» «Настя, Надя». Он пригласил ее в кафе, но с дуру попросил официанта принести стейк. Настина, выражение лица, он еще долго помнил. Смесь ужаса и презрения. Рыженькая, надув губы и хлопая ресницами, молча поднялась и ушла. Впрочем, на фоне дальнейшего отношения к реинкарнаторам, насмешки по поводу мяса стали казаться кости полной чепухой и уже давно не трогали. Да, а я считал, что это у меня сложные отношения с родителями. Колесов грустно улыбнулся и осушил чашку, даже не заметив, что в ней. «Вот и не придумывай проблем там, где их нет. Если, конечно, не стремишься следовать завету Будды Шакьямуни и исследовать истину страдания до конца. Ладно, тебе завтра вставать не свет не заря, так что я удаляюсь. Спасибо за чай, я оценил. И удачной поездки, инспектор». Костя казалось, что после всех событий сегодняшнего вечера заснуть он не сможет. Но отключился, стоило только забраться под одеяло. Через пять часов по звонку будильника он в полусне оделся и побрел на улицу. Холодный воздух взбодрил, но ненадолго. В духоте московского метро опять сморило. Зато при виде смешной шапки с ушками и ярко-зеленой куртки, выделявшейся на фоне черных и коричневых пальто, Костя моментально проснулся. «Не выспался?» — посочувствовала Аня. «Ничего, я привык». Он вновь ощутил себя подростком. Топтался и не знал, что сказать. Наконец вспомнил, что Аня еще не в курсе их окончательного плана и не знает, что с ними едет третий. И лучше бы его как-то представить. «С нами будет еще мой коллега, специалист по средствам слежения». Я, правда, не знаю, как он выглядит, мы не встречались. Знаю лишь, что зовут его Владик Витович Мазур. Похоже, поляк. И как его опознать? Задумался Костя, поняв, что не спросил даже возраста безопасника. Колесов закрутил головой в его поисках. Может, это вон тот парень в спортивных штанах, жующий хот-ток? Или сосредоточенный старик в длинном пальто и старомодном цилиндре. Или коренастый мужчина, похожий на работягу с вахты, что неуклюже тыкал большими пальцами в маленький телефон. Константин Юрьевич. Безопаснику оказалось около сорока пяти. Черное пальто, выправка, будто у военного, стриженные под машинку волосы, широкая шея, пухлые губы и высокомерный взгляд опытного сотрудника на новичка. «Владик Витович?» Они пожали друг другу руки, и Костя представил ему Аню. Мазур дернулся, словно перед его носом помахали мышью на веревочке. Несколько секунд молчал, а затем выплюнул. «Меня не предупредили, что ты будешь со своей бабой». Костя почувствовал, как покрывается железной непробиваемой коркой. Слова зазвенели металлом. «Анна – мой помощник». У нас не принято брать на расследование своих личных помощниц. Она не личный помощник, а помощник в расследовании. Костя представил, как бьет по этим пухлым губам и безопасник вместо оскорблений выплевывает кровь и зубы. Но он понимал, что не ударит. Не сейчас. Это могло повредить делу. Лишь холодно отрезал. С командором согласовано. «Ой, Ли!» — хмыкнул Мазур. Монах Бабус согласовал. «А ты позвони и спроси», — Костя резко протянул свой телефон. Безопасник глянул ему в глаза, будто залез через них в душу и там все узнал. Затем дернул губой, хмыкая, демонстративно отошел в сторону и крутанул колесико зажигалки прикуривая. Больше он не обращал внимания на обоих до самого Касимова. Костя лишь после всей перепалки глянул на Аню. Та, кажется, даже не поняла, что произошло. Стояла совершенно спокойно, не утратив хорошего расположения духа и легкой улыбки на лице. Конечно, она все слышала. Надеялась, что Костя разберется. Или же ее просто такие слова не цепляют. Он выяснять не стал. Ни сейчас, и не тут. Но ситуация с безопасником напрягла. Взрывной характер – это не то слово. Мазур просто хам, а ведь им вместе работать несколько дней. И оба уже совсем не в восторге от этого. Кажется, сам Туменович и Данзар не зря предупреждали. Да, может, этот хам и командор, но сейчас имеет значение только его опыт работы с жучками. Им нужно найти кучика, а уж проверяют при этом, Костю или нет, дело десятое. Хотя и неприятное. Костя мысленно вздохнул. Поездка с этим типом обещала стать испытанием его терпимости. Ему и так-то тяжело выдерживать людей, а уж хамов. Места в автобусе у Кости и Ани оказались рядом, а у Мазура за два ряда от них, и Костя порадовался этой мелочи. — Ну и мерзкий же тип. — Извини, что тебе пришлось выслушивать эти гадости. Повернулся он к Ане, когда автобус поехал. Та пожала плечами. Ерунда, пусть. Но он оскорблял тебя. Он оскорблял, а я не оскорблялась. Костя завистливо вздохнул. Стальное у тебя спокойствие. Буддийское прямо. Я так не умею. Ты просто забываешь, что только сам можешь навредить себе. Никто другой этого не может. Как же не может? А если этот Мазур – командор? Тут Костя понял, что чуть не проговорился и сразу перевел тему. «Если Мазур наябедничает моему руководству, то меня и уволить могут. Это не вред?» В синих глазах блеснули искорки, и Аня вспомнила слова индийского мыслителя, буддийского монаха. Шантидева говорил, когда человек заболевает, у него нет выбора. Он заболел, и у него появляются симптомы болезни, кашель и прочее. Было бы глупо испытывать гнев на то, что человек кашляет. У него нет выбора. Наоборот, надо испытывать сострадание в этот момент. И точно так же никто не хочет злиться. Гнев сам по себе возникает, как болезнь ума. И затем появляется и кашель в виде грубых слов, ругательств. В общем, не надо реагировать на гнев, на неприятные слова. Тот, кто их говорит в этот момент болен, не стоит заражаться его болезнью. Наоборот, надо стать врачом, сделать что-то, чтобы гнев этого человека успокоился. Легко говорить. Нелегко. Но это единственный путь, чтобы стать счастливым и не испортить себе и ему карму. Это что, если я осажу хама, то испорчу себе карму? Мне надо молча обтекать. Один раз обозвал человека собакой, создал себе причину для того, чтобы 500 раз получить рождение в виде собаки. Оно того стоит? <действительно>, Действительно, хохотнул Костя. Пусть лучше Мазур пятьсот раз с собакой родится. Аня вздохнула и поправила волосы. Костя засмотрелся и не сразу услышал ее слова. Вот поэтому ты несчастлив, поэтому постоянно страдаешь. Это почему же? Потому что, когда вредишь другим, еще больше вредишь самому себе. Желать зла другому — это тоже вред. Мы же все живем во взаимозависимом мире. Каждый друг от друга зависит, прямо или косвенно. Любое живое существо в прошлом, настоящем и будущем зависит от других живых существ. Костя надолго замолчал, разглядывая город через окно автобуса. Теперь понятнее, а не на поведение. Ясно, почему там, где обычный человек впадает в панику или истерику... Она демонстрирует спокойствие, уверенность и оптимизм. И ее отношение к нему стало понятнее. Это не женская симпатия к мужчине. Просто она верующая буддистка. Не такая, как большинство обычных людей, а по-настоящему верующая. Может быть, в прошлой жизни она была монахом, а сейчас выбрала мирской путь помощи людям и работает на скорой. Костя никогда тесно не общался с истинно верующими и уж точно никогда не влюблялся в таких. Да, Джун заявляла, что она буддистка, но ее веры хватало лишь на вегетарианство и поход в Датсан, на торжественный молебен в ночь на Новый год, после чего она весь белый месяц моталась по вечеринкам. Настоящих верующих же Костя побаивался, не понимал, как себя с ними вести и старался держаться от них подальше. И вот жизнь его столкнула с Аней. Она не выглядела фанатиком и вроде не использовала всю эту сверхъестественную чушь вроде подношений духом, астрологического календаря и прочего язычества аля ля эзотерический буддизм. «Ну да, а еще у меня командор, похоже, бывший буддийский монах, и я пытаюсь вступить в религиозный орден», — напомнил себе Костя. Похоже, пришло время пересмотреть свое отношение к религии и, если не принять ее, то хотя бы не противиться ей. Да, многие зависят от окружающих, но ведь можно так выстроить собственную жизнь, чтобы не зависеть ни от кого, решил Костя продолжить этот философский диспут. Теперь настал черед Ани задуматься и молчать, но недолго. Я расскажу одну притчу. Жил-был богатый человек, И в один из дней поехал он в город, чтобы выгодно продать на аукционе несколько картин, а заодно навестить давнего друга, шеф-повара известного ресторана. Богач ехал на дорогой машине, и его сопровождал джип охраны. Тем временем по обочине шел в город буддийский монах. Богач увидел его и решил, подвезу его, сделаю благое дело, что улучшит мне карму. Сказано, сделано. Монах поблагодарил за заботу и сел на заднее сиденье автомобиля. Но проехали совсем немного, как узкий путь оказался перегорожен грузовиком. Оказывается, рыбак вез устриц и так торопился на рынок, что не заметил железяку и пропорол колесо. Грузовик развернуло, и одному тут было не справиться. Богач же торопился на аукцион, поэтому решил не тратить время. а приказал своей охране выпихнуть грузовик во враг, что те и сделали. Монах увидел это и остался помогать рыбаку. С грузовиком возились долго, но в конце концов из оврага вытащили и колесо заменили. Глядь, а на дороге кошелек с деньгами. Монах смекнул, что богач обронил его, когда выходил из машины. «Как я могу отблагодарить тебя за помощь?» — спросил рыбак. «Найди владельца этого кошелька и верни его», — ответил монах. Тем временем богач уже приехал в город, и при заселении в отель узнал о своей пропаже. Он решил, что телохранители его обокрали, наорал на них и пригрозил уволить. Те многие годы служили ему верой и правдой, и их всегда оскорбляло такое отношение. Не первый раз уже на них спускали собак. Причем чаще всего просто не разобравшись в ситуации. Так что, когда богач вышел из номера, телохранители забрали его картины и ушли, решив, что хватит с них терпеть такого хозяина. Богач пришел в ресторан навестить друга и узнал о катастрофе. Оказывается, вечером ожидался банкет и гости заказали устриц. Но завистники шеф-повара, прознав про это, скупили всех устриц на рынке. Рынок уже закрылся, и что делать, непонятно. На банкете ожидались очень известные и влиятельные люди, и шеф-повар сходил с ума. Богач утешал друга, но ничего не мог посоветовать. Как вдруг увидел того самого рыбака в грязной рубахе. Тот вернул кошелек, объяснив, где его нашел, и богач тут же вспомнил, какой товар он вез в грузовике. Радостный шеф-повар, заплатил тройную цену за все устрицы. Рыбак и надеяться не мог, что так выгодно их продаст. Вернувшись в отель, богач обнаружил, что телохранители его обокрали. Он вспомнил монаха, буддийское учение, весь свой день, и вместо того, чтобы кричать, топать ногами и грозить небесам, как он делал всегда, если с ним случалась беда, лишь вздохнул. Внезапно он увидел все связи. понял, что создал эту ситуацию своими руками, понял, что это не гнев богов или несправедливость мироздания, но неминуемая карма, которую он сотворил сам. «Я твою мысль понял», — кивнул Костя. «Но как ты предлагаешь применять это в реальной жизни?» «Вот когда я в форме на дежурстве», — Костя хотел сказать в скорой, но вовремя вспомнил, что он опероуполномоченный, а не реинкарнатор. Знаешь, сколько гадостей приходится в свой адрес выслушивать? Впрочем, ладно. На слова я стараюсь не обращать внимания. Но когда я в патруле, например, и мне надо задержать преступника, а он сопротивляется, что, проникнуться буддийскими принципами и не причинять ему вреда? Ждать, пока преступник кого-нибудь убьет, а потом придет сам сдаваться в полицию? Ну зачем ты утрируешь? Буддизм не отменяет здравый смысл. Принцип Ахимсы, непричинение вреда, это не бездумное следование какому-то канону. А как иначе? Нельзя же нарушать основные принципы. Хорошо. Вот тебе пример. Ты решил практиковать сатью. То есть взял на себя обещание не врать, не обманывать. И вот ты стоишь возле дома, а мимо как очумелый проносится парень в красной куртке. Через несколько минут к тебе подходит человек с ножом и спрашивает. Не видел тут парня в красной куртке? Куда он побежал? «Что ты ответишь?» «Лично я совру. Скажу, что парня видел, но укажу неверное направление. Но если я буддист и практикую сатью, наверное, должен сказать правду?» «Если ты скажешь правду, то ты хреновый буддист!» — улыбнулась Аня. «Почему? Разве можно нарушать свои обеты?» «Нет. Обеты нарушать, конечно, плохо». Но нужно перед совершением поступков анализировать, приведут они к благой карме или неблагой. Где больше неблагой кармы? Способствовать убийству живого существа или солгать? Убийство хуже. Кроме того, если в данном случае соврать, то ты не только спасешь жизнь живого существа, но и поможешь тому человеку не совершить убийство, предотвратив появление у него неблагой кармы, за которую ему потом расплачиваться. «Мда, как все запутано!» «Мне казалось, что религия как раз дает простые ответы на сложные вопросы и четкие инструкции, как достигнуть просветления и стать счастливым». «Дает», — подтвердила Аня. «Но без мудрости ими не получится воспользоваться. Заставь глупца простирание делать, он весь лоб расшибет. Мудрые люди заботятся о счастье в следующей жизни». И счастье в этой жизни к ним приходит само по себе. Немудрые же люди думают только о том, как испытать радость в этой жизни, и даже в этой жизни у них нет счастья. «Видимо, я совсем дурак», — подумал Костя. «Я даже о радости не забочусь». Он не заметил, как пролетело время за беседой. Автобус тряхнуло, затем еще раз, и внезапно оказалось, что они приехали. Касимов произвел странное впечатление. С одной стороны, это российский центр по производству пластин для записи кармы. Огромный завод построили около 50 лет назад. И с тех пор он обеспечивал пластинами всех реинкарнаторов центральной европейской части страны. А не загорелась идея сходить в музей завода. Там помимо старого оборудования и документов времен строительства хранилась уникальная экспозиция раритетов. Была даже пластина с кармой Саин Булата. Костя, правда, сомневался в ее подлинности, столько веков прошло. Но Аня уверяла, что экспонат подлинный. Как известно, Касимовский царь всея Руси жил долго, карму записывал часто, вот одна из промежуточных и сохранилась. С другой стороны, город переживал не лучшие времена. Под ногами разбиты асфальт и лужи, на улицах бродяги. Один такой в подземном переходе грелся и умолял о подаянии, протягивая прохожим пластиковый стаканчик, но руки так дрожали, что мелочь со звоном рассыпалась по грязному мраморному полу, и бродяга громко матюгнулся. Многие фонари разбиты. Сейчас в разгар дня света солнца, что еле пробивался сквозь затянутое тучами небо, хватало. Но кости бы не хотелось ходить по Касимовским улицам ночью. Серые кубы домов не добавляли красок и жизнерадостности. Зато квартиры в них стоили дешево. Так что руководство завода щедро раздавало их работникам. Ну, хоть что-то. Любой школьник времен Костина юности знал, что Касимов знаменит своими пластинами. По сути, это был моногород. Несколько тысяч работников обеспечивали полный цикл производства. От выплавки нужной стали до упаковки с этикеткой. Завод занимал третье место в стране по объему выпуска пластин после Екатеринбурга и Уззии, что по Амуру граничит с китайским Хэйхэ. Это-то и подкосило город, когда Европа завалила мир дешевыми товарами. Да, немецкие пластины хуже, но цена ниже почти вдвое. И, конечно, нищие мин-реинкарнации стало закупать именно их, несмотря на то, что брака в слепках серьезно прибавилось. Госзаказы в Касимове упали почти до нуля, но для розницы Касимовский товар не годился. Мало кто сейчас держит у себя на всякий случай чистую пластину, если только совсем древние старики, которые еще от своих дедов слышали, как те копили всю жизнь на похороны. И не дай Будда умереть раньше, чем наберешь нужную сумму. Сталь тогда, ой, какая дорогая была». Сейчас для выполнения заказов хватало пятой части заводских мощностей. Сотрудников поувольняли, другой работы в городе не было, и Касимов потихоньку вымирал. Руководство пыталось переориентироваться на экспорт, заключать договоры с экономически развитыми странами, такими как Тибет, Китай, Сиам, Индия, Лансанг и даже с их колониями в Америке и Африке. Но там хватало своей высококачественной продукции. На металлургических заводах Екатеринбурга и Усть-ЗИИ столкнулись с теми же трудностями, но смогли частично переориентироваться на другое производство. К тому же в этих городах-миллионниках работы всем хватало. Только заводов там было больше десятка. Немногочисленным Касимовцам не оставалось ничего другого, кроме как уезжать на заработки в Москву. А это пять часов на автобусе только в одну сторону. Работали вахтами. Жили в общежитиях по 10 человек в комнате, питались дешевой лапшой, месяцами не видели жен и детей. Или же оставались дома и пили. На водку денег уже не хватало, поэтому гнали самогон. Первое, что увидели Костя, Аня и Владик Витович, на центральной площади — резную Стеллу с часами. Ту самую, как на фотографии. Стеллу окружала металлическая ограда. Рядом прогуливался усатый полицейский с резиновой дубинкой и рацией, из которой что-то шипело. На вопрос, зачем тут ограда и полиция, он вальяжно, но добродушно пояснил, что Стелла – это памятник архитектуры, охраняется государством, а малолетние вандалы регулярно пытаются вырезать на ней свои инициалы или популярное русское слово из трех букв. Аня огорчилась, что издали не сможет хорошенько рассмотреть резьбу, Но усатый махнул дубинкой в сторону группы старушек, намекнув, что эти предпринимательницы с удовольствием предоставят в пользовании бинокль. После непродолжительной беседы с ними сторговались на 100 рублей за 5 минут. Судя по виду и размеру биноклей, в прошлой жизни те явно обитали в театре. Вероятно, вместе со старушками. Правда, и те, и другие тогда были моложе. Дерево за эти годы немного сохлось и потрескалось. А может, это ловкие мальчишки все же оставили свои отметины. Но многие искусно вырезанные фигурки потрескались, будто покрылись паутиной. Тем не менее, созерцание этой титанической и прекрасной работы привело в восторг. Костя узнал сцену заключения мира в Великой войне под патронажем Далай-Ламы Пятого. Сложно не узнать то, что подробно описано во всех учебниках истории. Изображено на множестве картин, о чем написаны тонны книг и сняты километры кинопленки. Они с интересом рассматривала в бинокль Стеллу, то хмыкая, то наоборот хмурясь. Костя не предполагал, что это вызовет у нее столько эмоций. Но вот уже не бесцельно свозил девушку на экскурсию. Мазур молчал, но всем своим видом показывал, что его все бесит. Эта поездка, этот новенький инспектор и особенно эта баба, пялящиеся на какую-то ерунду. Лишь мельком глянул он на произведение искусства и смолил одну сигарету за другой, ожидая, пока инспектор двинется дальше. Костя задрал голову, рассматривая часы. Ажурные стрелки изящно смотрелись на циферблате, похожем на большое блюдце из тончайшего китайского фарфора. В промышленном городе среди работяг и нищих часы казались даром богов. Их явно делали во времена расцвета Касимова, и, вероятно, мастер набирался вдохновения и умения не в этом месте. Скорее всего, Туманов переехал сюда из каких-то более просвещенных и утонченных земель. Но почему остался? Любовь? Несчастье? Или от кого-то прятался? Костя вспомнил кадр, где тот пытается прикрыть лицо. Это случайный жест или нет? Сплошные вопросы. Может, твоя баба останется пялиться на деревяшку, а мы займемся делом? Не выдержал Мазур. То есть я имел в виду ваша личная помощница. Костя почувствовал, как адреналин впрыскивается в кровь. Да вы идите, я догоню. Легонько коснулась его руки Аня и улыбнулась. Удивительно, но этого оказалось достаточно, чтобы мозги заработали вновь ясно и спокойно. Врезать возможному командору не лучший способ построить карьеру, но и терпеть его дальше кости не мог, так что предложил разделиться. Оставив Аню на площади, поймал такси и продиктовал адрес райкома ордена. Внучка Леона намеревалась облазить все музеи города, благо их тут не очень много. Владик Витович же взял другое такси и поехал к дому Туманова, изучить окрестности и выбрать наилучшее место для прослушки. Дом по рабочей улице сказал о состоянии райкома больше, чем любой разговор с его сотрудниками. Наверное, здание построили еще в прошлом веке и с тех пор не только не ремонтировали, но даже не убирались в нем. Входная дверь, поскрипывая, болталась на одной петле – а из подъезда несло кошками, табаком и чем-то кислым. Потемневшая табличка рядом с квартирой на первом этаже гласила, что тут находится некая АРС-транс. Но Костю это не обмануло. Комитеты ордена никогда не работают открыто. В регионах они чаще всего маскируются под офис небольшой фирмы, а на здании Московского горкома, например, и вовсе нет никаких опознавательных знаков. Костя вдавил кнопку звонка, и вскоре из-за двери появилась лохматая рыжая кудрявая шевелюра. У ее обладателя оказались голубые глаза и лицо, усыпанные веснушками, как у того лопоухого Юры. На 35 лет этот юноша совсем не тянул. Костя только открыл рот, чтобы попросить позвать старшего, как рыжий возмущенно начал его отчитывать. «Это опять вы? Еще и недели не прошло!» «Мы же договорились, что все оплатим, как только придут деньги. Кому еще сдадите эту халупу? Можно подумать, на нее прямо очередь желающих». Костя посмотрел на себя глазами этого юнца. Взрослый мужик в черном длинном пальто и суровым выражением лица. Ну, точно, недовольный арендодатель. Не сдержавшись, он улыбнулся и хмыкнул. Рыжий резко замолчал и ошарашенно уставился на гостя. А Костя вновь стал серьезным и тихо приказал: Старшего, позови! Лохматая шевелюра нырнула в дебри офиса, откуда доносился запах кофе. Впрочем, долго ждать не пришлось. Дверь широко распахнулась, и на пороге показался седой старик лет 60 в шерстяной кофте изъеденной молью. Кофта казалась его ровесником. Вы ведь не из казком имущества! Костя отрицательно покачал головой. «Кто вы?» «Я войду?» Старик посторонился, и Костя перешагнул порог. «Москвич, небось!» Костя кивнул. «С проверкой, что ли?» «Нет, я тут по делам, а к вам Амгалан Туменович просил заехать. Посмотреть, как живете. Не надо ли чего?» «Живем хорошо. Денег нет, работы нет, людей нет». — Надо уйму чего, но вы же все равно не дадите. — Ну, проходи, раз приехал, не стой в коридоре. Пойдем кофе попьем. Тапочками стертыми до состояния балеток старик прошмыгал в сторону кухни. О том, что пропуск в кармане служил не только для прохода в офис Московского горкома, но является опознавательным знаком члена ордена, Кости рассказали на экспресс-курсах. Все офисы Ордена по всему миру оборудованы специальными рамками. Проходишь сквозь нее, и сканер считывает информацию с карты. Если у тебя есть допуск, то лампочка загорается зеленым. Нет допуска – красным. Вообще нет карты – датчик не срабатывает, лампочка не загорается. Все просто. Впрочем, принцип работы сканера им не раскрыли. Карта явно не магнитная.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 Оставшийся на кухне еще со времен татара-монгольского ига кипел чайник со свистком. Костя уже и не помнил, когда такие видел в последний раз. Кажется, у бабушки. В чашку с крупно намалеванной розой и сколотым краем старик плеснул кипятку и только потом спросил, чаю или кофе. Костя прикинул, какой тут может быть чай, и выбрал кофе, насыпав пару ложек из жестяной банки. Константин Юрьевич Колесов. «Инспектор!» – протянул он руку. Старик быстро обтер свою ладонь о кофту и пожал в ответ. «Валерий Иванович Хоботков! Управление внутренней безопасности!» Колисов хлебнул огненно горячий кофе и обжег язык. «Ну надо же! Кто бы мог подумать? Безопасник!» «А что там за юноша и сколько ему лет?» Судя по внешности, рыжему еще и восемнадцати не исполнилось. То есть он никак не мог быть членом Ордена, и допускать посторонних в офис райкома, насколько знал Костя, строжайше запрещено. У безопасника чуть заметно дрогнула рука с чашкой. «Антон его зовут. Сирота, беспризорник. Он чует смерть». Вопрос о возрасте Хоботков проигнорировал, и Костя уже все понял, но настоял на ответе. «Лет ему сколько?» «Слушай». «Ты сказал, что приехал по своим делам. Вот и занимайся ими. Не лезь в наши. Мы тут как-нибудь сами разберемся». Облокотившись о скатерть, Костя впился в светло-серые глаза безопасника. Первым не выдержал старик. «Он член ордена?» «Да нету, в Касимеве больше ордена!» Все развалилось. «На мне последнем держится, как сарай на трухлявой палке. Пни и рассыплется!» — психанул Хоботков с надрывом, выкрикивая каждую фразу. «Мне уже 76. У меня подагра, артроз и перенесенный инфаркт. Единственное, что я могу — отвечать на телефонные звонки и идиотские письма от руководства. А этого мальчика я учу, воспитываю в принципах ордена». Он станет хорошим сотрудником, получше многих. И он тут пашет, и за инспектора, и за архивариуса, и безопасника, и за асура Лысова. Хочешь сдать нас? Давай, вперед. Парня вышибут пинком под зад. Он снова пойдет бродяжничать и воровать. Я помру. Отделение в Касимове больше не будет. А тебе объявят благодарность. Дед, успокойся. «Устроил тут истерику, а еще в безопасности работаешь!» Рявнул Костя, словно на паникующего пациента, к которому приехал делать слепок. Валерий Хоботков и правда замолчал. Успокоился ли? Не факт. В таком состоянии люди могут творить что угодно. Бывает, что затишье приводит к очередной буре, еще более сильной, а то и к попытке избить или даже убить реинкарнатора. Так что Костя старался не выпускать старика из поля зрения. Тот может решить, что терять ему уже нечего, и проще московского пижона просто огреть чайником или пырнуть ножом и сделать вид, что никто и не приходил. «Эй, Антон, иди-ка сюда!» — крикнул Костя, решив, что при парне старик будет держать себя в руках. «Ну и, может, этот рыжий что-то внятно расскажет». Тот моментально возник в дверях. Видимо, ждал. Костя махнул ему, мол, присаживайся. «Пока твой наставник пытается успокоиться, расскажи-ка мне, что у вас тут происходит? Почему такой упадок? Где все остальные беспамятные? Где? Да в Москве! Где ж еще?» «Завод как захирел, так весь город и помирает. Раньше, когда нормально работал, отчислял столько налогов в городской бюджет, что хватало на все». Я маленький был, помню, и детские парки открывались, и автобусы новенькие ездили, и праздники проводили. А теперь в бюджете минус, школы и детские сады не ремонтируют, медикам и учителям зарплаты не платят, трубы постоянно прорывает, и даже на Сагаалган гуляни не организуют. И реинкарнаторская служба уже тоже давно в упадке. Костя хмыкнул. Юнец вряд ли сам начал бы рассуждать такими категориями. Чувствуется мастерская обработка наставника. «Это тебе, Валерий Иванович», — открыл глаза. Антон потупился. «Да я и сам все вижу. Не дурак». «Ну хорошо, не дурак. Но как это все связано с вашим комитетом? Вы ведь не на госфинансирование, в отличие от реинкарнаторов. Люди уезжают». «И члены Ордена тоже. Тут ловить нечего!» — вклинился старик. Он уже немного успокоился, только хриплый голос выдавал недавнюю истерику. «Людей нет. А что за Орден без людей?» «Деньги сами не поймают преступника, не будут вести архив, обеспечивать безопасность. Люди нужны. А у нас, почитай, на весь город осталось человек пять беспамятных». а из других городов не приезжают. Старик только фыркнул. Костя и сам понял, что сморозил глупость. Кто сюда поедет? Хоботков глотнул уже почти остывший кофе и с интересом уставился на чашку, избегая смотреть Костя в глаза. Раньше к нам часто гости из Ордена приезжали. Не только из Московского, из других регионов. Хлопов и Никитина, безопасники из Оренбурга, Стас Комаров из Ростова, да много кто. Больше всего мы дружили с ребятами из Ликино Дулёва. Вот эти чашки их подарок, знаменитый дулёвский фарфор. Посмотрите на трещины и сами догадаетесь, когда в последний раз у нас были гости». От этих слов веяло такой безысходностью, что Антон встревожился и решил подбодрить. «Дядь Валера, мы прорвемся, восстановим райком». Но старик пропустил это мимо ушей, нырнув в воспоминания. Наверное, видел себя сейчас молодым и сильным, в окружении коллег. В завод работал, жизнь кипела. «Вы ведь меня не выдадите?» С мольбой в голосе спросил Антон. Костя сглотнул. Ситуация сложилась неоднозначная. И он не понимал, как поступить. Впрочем, об этом можно подумать позже. А сейчас пугать Рыжего и его наставника явно не стоит. Не переживай об этом. Помоги мне разузнать кое-что об одном человеке из Касимова. Посмотри, есть ли в базе данных что-то на Андрея Туманова. Мне дядя Валера не разрешает выходить в общую базу. Но у нас есть Касимовская локалка. Если он проходил через наш райком, я найду. Старика оставили на кухне. Антон плюхнулся на продавленный диван, зажатый стеллажами с папками, и привычно зашуршал по клавишам. Судя по завываниям большого допотопного компьютера, вентилятор у него требовал замены. При первом впечатлении казалось, что рыжий одет молодежно. Оранжевая футболка с карикатурно нарисованным монахом в обнимку с девушкой и надписью «Живи, как в последний раз». У молодежи это сейчас модно. Разные шуточки про уход в нирвану, про буддизмы, и память. Обилие жизни их тяготит. Хочется получить удовольствие здесь и сейчас и не думать о том, что завтра придется расхлебывать последствия. Хочется выйти из сансары, но не трудиться ради этого. Некоторые, правда, снизили планку. Согласные на перерождение в мире богов, так и быть. Но максимум, на что они готовы ради этого... поставить какой-нибудь религиозный статус в соцсетях и подписаться на флешмоб «Сделай 100 добрых дел». Совершать эти дела уже вроде как и не обязательно. Но приглядевшись, Костя понял, что у Рыжего с деньгами швах. Футболка стиранная, перестиранная. Брюки такие ни один уважающий себя подросток не наденет. Полушерстяные костюмные штаны – это что-то из дедушкиного шкафа. Возможно, их даже отдал ему Хоботков. Похоже, фраза, что Антон пойдет бродяжничать и воровать, если его выгнать отсюда, не преувеличение, а реальность. Где старик вообще откопал этого парня? Какая судьба свела их вместе? И почему вдруг специалист по внутренней безопасности, тот, кто отвечает за охрану даже не Куполов, а самого Ордена, грубо нарушил один из основных законов Ордена? Костя понял, что не хочет всего этого знать. Ему и так надо принять нелегкое решение. А чем больше личных подробностей, тем сложнее набрать номер Амгалана и обо всем рассказать. «Нет, у нас на Туманово ничего нет», — покачал головой Антон. Костя рассеянно кивнул. «Здесь делать больше нечего, пора уходить». Он хотел попрощаться с Валерием Ивановичем, но тот проигнорировал протянутую ладонь. В отличие от наивного Антона, старик знал, что московский инспектор доложит обо всем. Не может не доложить. Безопасник и сам бы сделал это, будь он на месте инспектора. И от этого злился еще сильнее. В холле гостиницы с незамысловатым названием «Касимов» Кости подскочила Аня. Протараторив, что через 20 минут ждет его в ресторане на ужин, она убежала, не дав возможности ответить. Но даже за эти несколько мгновений Костя почувствовал, что успокаивается. Взъерошенные мысли будто пригладили, натянутые нервы чуть ослабили. Аня действовала на него как транквилизатор. Чем дольше она рядом, тем умиротвореннее и даже счастливее становился Костя. Ни с кем больше у него такого не было. Туристы Касимов и так не жаловали, а уж накануне зимы и подавно». Так что в ресторане Костя увидел лишь Владика Витовича. На мгновение его охватило досада. Он-то предвкушал, что за столом окажется один на один с Аней, а про Мазура и вовсе забыл, но быстро взял себя в руки. Он сюда работать приехал, а не на свидание. Пустой зал пестрел яркими красками. цветные складки занавесок, диваны с многочисленными расшитыми подушками, низкие столики, позолоченные светильники на стенах. Все говорило о том, что коронные блюда в этом заведении – бешбармак и эчпочмак, что Костю лишь радовало, поскольку татарская кухня осталась одной из немногих, сохранивших традиции приготовления мяса в мире вегетарианцев. И, конечно, тут можно было рассчитывать на хороший чай. Аня еще не подошла, что оказалось кстати. Членам ордена нужно было скоординировать завтрашние действия, и лучше бы наедине. Заказав круглолицому официанту плов с бараниной, Костя рассказал безопаснику, что с утра он под видом покупателя позвонит в квартиру Туманова и попросит продать одну из фигурок, собранную из деталей часового механизма. Мол, это такой подарок любимой девушке на день рождения, а о мастере он узнал в интернете. Предполагалось, что Туманов пригласит его зайти, чтобы показать коллекцию, и Костя в процессе этого подбросит жучок. Возможно, Кучик сейчас прячется у Туманова, и при крайне благоприятном раскладе можно будет даже заметить его следы, сумку с вещами, одежду или что-то в таком роде. Мазур скривился, услышав Костин заказ. Однако ничего не сказал, глотнул прохладный катык, и одобрил план величественным кивком. «Не трать время на поиски Кучика, сосредоточься на жучке!» Достал он из кармана обычную на вид зеленую пластиковую сжигалку. «Если сможешь оставить ее в квартире, то дело почти сделано, нам остается лишь слушать. Аккумулятора хватит на 60 часов работы, и за это время мы разберемся, прячет кого-то этот тип или нет, и замешан ли он вообще в эту историю». По словам безопасника, напротив дома Туманова очень удачно расположена библиотека, где можно торчать часами, не привлекая внимания. Собственно, в ней он и намеревался засесть с утра, чтобы следить, кто входит и выходит из подъезда. Судя по плану квартиры Туманова, несколько окон смотрели в сторону библиотеки, так что подкинуть зажигалку нужно было в одну из тех комнат. «Жучок, я включу сразу». Так что буду слышать весь твой разговор с Тумановым. Когда пойму, что ты на точке, отвлеку, позвоню ему по городскому телефону. У тебя в лучшем случае будет минута, но ориентируйся на несколько секунд. Прикинь заранее, куда делать закладку. И как только этот тип отойдет, не теряй время. Ну а если что-то пойдет не так... Мазур повернул голову и увидел Аню с распущенными волосами в обтягивающем трикотажном платье. Тут же на его лице появилось презрение. И фразу он закончил на несколько тонов громче. «То у нас же есть девушка Аня, помощница!» «Вот она и поможет!» Костя промолчал. Ему внезапно стало все равно, что брешет безопасник. Улыбка. «Пряди соломенных волос!» Синие глаза, заглядывающие в душу, нежность. Костя излился на присутствие третьего и радовался. В одно мгновение хотелось подойти и просто обнять Аню, в другое сбежать от нее в Москву. Он боялся не того, что она отвергнет, что примет. Перестань сейчас же думать об этом, приказал он сам себе. Подумаешь о ней после успешной поездки к Туманову. В этот момент очень кстати принесли плов и картофельные лепешки.